Ну, конечно же, вот и мотив его болтливости. Забилась, сидит в углу, Сидят дряблые коленки, Некая в седых буквальках дама, Совсем просто одетая, Но с таким браслетом, Повисшим на сухом запястье, Что, продай его, дом можно воздвигнуть, Да еще на бутылку останется, Чтобы обуть новоселье. До нее толкалась речь, Ей, бедняги! А почему бедняги-то? Что-то будет в скорости загнано. Просто такое не продашь. Ей нужна атмосфера, аура, а на деловами же, должна уверовать, что имеет дело с солидными людьми, со знатоками, а еще лучше и чудаками, которые не перевелись в россию и купит, и выгоду соблюдет. Свою человеческую зоркость. Это седобукльная и Штатов, давно уже уверовала. Торговые явно даму, но ведь товар-то ей собирается всучить. Не просчиталось бы, но просчитается. Гелия-то навалом. Тут не в назначенной только дело, не в самой вещи на продажу. Тут дело в зыбком этом и даже зыбчайшем состоянии, которое желательно... Было дамы обрести, но купила, незадорого, задорого, но нечто настоящее. А в искусстве настоящее не имеет цены. Стало быть, купила не в убыток, а в прибыток, и можно гордиться, показывая. Престиж купила за одно шиклонной или старой мщицей. Там у себя выставит, повесит, подсветит. Из непробиваемого стекла колпак надвинет, сигнализацию подведет, остальные двери закажет. Ах, как хорошо! Но обряд тут обязателен. И это хождение по чудакам, знатокам, по домам убогим, где глянька. Икона висит аж 17 века, где прялка древняя пылится в углу, где книги в кожаных переплетах, которые не прочитать, но в руках подержишь и трепет в ладонях. Обряд был обязателен, и чем беднее такой дом, но со одной двумя драгоценными реликвиями, и чем нескладнее хозяин такого дома, вот такой вот. Просто и небрежно одетый, с непослеженной бородой. И вот это важно, с пронзительной российской синевой глаз. Тем и лучше, тем и веры больше, что покупающий обман не будет, скорее продающий по наивности своей прошибется. В таком доме и сидят на жалкой кухне, и еда тут ужасающая, а водка эта — О, напиток дикарей просто в ужас вгоняет всего лишь своим запахом. В таком доме, уповая на свою зоркость, на свой опыт, на человечество свое, подтвержденное успешным бизнесом в родных штатах, в таком доме, ну, конечно же, и собака есть совершенно непородистая, лапами, вот вам извольте, полезшая на стол» где в развале колбаса, хлеб, сыр обязательный этот мельчинский матюрморт с двумя бутылками водки сизоватого цвета. В таком доме еще бутылит пресловутая русская честность, их наивность, их бессребренность, и это, как ее, загадочная русская душа, про которую можно прочесть у е. Достоевского, выдержавшего в Штатах, Уже несколько изданий, и в мягкой обложке, и в переплете. А что это так же старается? Тарелочки вот выставили на стол, хлебницу фарфоровую, перевернув, в которую узвешь царский герб двуглавый и ленту под ним, на которой зелеными буквами пропечатано «Товарищество М. С. Кузнецова». Никак как подыгрывает жена-то этому прохиделю Д.С. Рудакову?» «Похоже, похоже!» Никак как он ее в долю взял, когда уговорил принять старуху из Штатов?» «Да, а вот и клюнула рыбка, переводчица, жадноглазенькая юная персона, у которой калинки что надо, помнится, кругляться, и вообще она сама имеет цены и немалую, потянулась». Да ей и подогнили Рудаков, и взяла в свои пальчики с длинущими и сверкающими ноготками фарфоровый подносик, перевернула, прочла, восхитилась, молвила, округлив сичный девственный ротик. «О, Кузнецов!» «Ранний», — сказал Рудаков, на них отвлекшись, — «тогда еще в селье у него ничего не шло». Штучная работа. Фарфор любой фирмы тогда и ценен, когда не протиражирован. Вот так-то он повел рукой. Стены кухни, как бы предлагая оглядеть. Серийная их умелость, серийные же кухонные не было. Вот так-то он проследил, что Исидовласа взяла в подагрические свои руки подносик, тарелочку потом... Уверенно держала, не страшась уронить, поскольку руки к руки ее были руками богачки. В фарфоре кузнецовском она, видимо, разбиралась, уже набрала порядочно всякой всячины этой фирмы, поставлявшей императорскому двору. «О, да -да — О, да-да! — покивала она, и букольки ее зарезвились, глаза ее не загорелись. Ей этот товар был не нужен. А вот Рудакову нужно было, чтобы американка узрела, что в этом доме, таком скромно-скромнейшем, запросто на кухне, на кузнецовской посуде, припоршивейшую колбаску подают. Загадочная именно так русская душа, как у них нищета в перемешку с роскошью. Рудаков пьел... Плел свои сети. Что задумал? Зачем он привел эту даму в его дом? И почему Ольга с ним явно в сговоре? Муть какая-то. А там, в ключевом, по истерпным булыжникам бывшего монастыря, потом том тюремне или какого-то тоже тюремного учреждения, а там, прихранывая, подпрыгивая будто весело, шла скакала его дочь. И Елена Чеклинова, эта лучшая женщина, когда-то самозабленно любила его, а он забыл про нее, как говорится, попользовался и отбыл. Вот там все было немитным, там все было пронзительно ясным, и такая это была пронзительная ясность, какой пролзает тебя глоток иглистого воздуха, когда за сорок. Когда ветер в лицо яростный, такой как раз, Какой не редкость в тех уральских местах. Там он был сейчас, и захолаживала, и скалывала сердце боль. Здесь же жила муть, да, муть, ватная какая-то, И тепловатая, чуть что не смог, исходящая от людей, Муть, как обезболивающее средство. А Дмитрий Рудаков слово затянул в послеживая, чтобы переводчица поспевала переводить. как знал английский не очень, но знал. И понял, прислушавшись к шепотку переводчицы, что Димка зря старается. На его десяток слов милая девушка лишь два-три отмеряла, что-то схватывая, что-то упуская. Да разве дело было в словах? Дело было в шаманстве. Потолковав еще чуток о России, но разумеется о ее миссии планетарной, Дмитрий Рудаков смог, наконец, кивком повелев и испить, и отведать. — Вот так и живем, — сказал он, обернувшись к американке, рукой приведя на столом. — Скудно царственно, — я бы так определил. Переводчица наморщила лобик, понимая, что тут нужен точный перевод, что произнесен афоризм, и что-то долго-долго объясняла, переводила, а старушка из Штатов поняв, восхитительно сверкнула мощными зубами. Дмитрий Рудаков поднялся, устало выплюнулся, как человек, хорошо потрудившийся, и пошел из кухни, подхватив по пути Лыкова под руку. «Есть разговор». Они вышли в коридорчик. Рудаков по-хозяйски вовлек Лыкова в квартиры, в кабинет-мастерскую Лыкова, куда вообще-то вход был для гостей заказан. Но кто тут был гостем, а кто становился хозяином? Туман. Лыков не был художником, но, как всякий архитектор... Пописывал картинки для души, так сказать, но и без тайной надежды, что вдруг, да прорежется в нем, проглянет живописец. Свою тайную надежду он естественно пытался сокрыть от других, потому и не любил, когда к нему в кабинет, где на стенах немало было его собственных творений, заглядывал кто-либо из понимающих, из своих недоброглазых этих приятелей, которые тотчас начинают устанавливать от открывая монуют их Был бы он художником, они бы его мазли оберегли бы от критики потому как профессионал на хлеб зарабатывает, и подлокоть его подталкивать не следует, особенно если у него в гостях пребываешь, хлеб сой вкушаешь. Но Лыков был архитектором, живописью, рисунком, всего лишь баловался. А про баловство можно и изречь что умное зоркое, побаловаться и самому. Плотников и выпускал никого к себе, даже жену, Она тоже была из племени искусствоведов, редактором была в искусствоведческом журнале. И все, конечно, понимала. Если что затевал, писать начинал. Он запирался. Уходя, занавешивал полотно, жена бы не стала критиковать, она бы подберегла его самолюбие. Но она была профессионально нацелена, тоже себя желала показать. Свою зоркость, осведомленность. И если и молчала, или даже кивала одобрительно, то глаза его выдавали. Этот их искусствоведов-прищурец Это их чуть-чуточная усмешечка в уголках губ. Они ведь по высочайшим образцам выучены понимать. Им потратить трудно, даже невозможно, они в лучшем случае снисходят. мое дело, когда ее Валентин что-то там чертил, древние своды выводя, тайно древние кладки вызнавая, тут она распахивала глаза — что-то себе восхититься. Перед древностью а они, нынешние искусствознатцы, склонялись дружно и до самой земли. он тот знал, в древность уйдя, что и там бывали слабые решения, неумелые руки, но для иных прочих в пыли восстанавливаемых стен, не пребывавших, все было в древности великим, молитвенно достойным. Семнадцатый век, и они начинали закатывать глаза. Шестнадцатый век, и одни ради просто, а если пятнадцатый или еще более давний, то всякий кирпичик моих вступал во святость. А он подвык, он был мастеровым, становился им, туда отступая, в дулое, и там привычное не бывало. Разве что он там действительную красоту встречал, которая и тогда, где еще свои только возникности сразу как бы в нем вступала, красота не накапливается, веками не прибавляет. Это заблуждение, что века могут из неудачи сотворить нечто прекрасное. Нет, все не так. Красота внезапно мгновенна Изначально это дар Бога. А уж потом извольте истолковывайте, шинайте, прибавляя или удавляя, Красота — это вспышка, озарение, его светильник. Как хозяин первым вошел в кабинет мастерской Лыкова Дмитрий Рудаков. А у Лыкова как раз пейзажик на мольберте стоял, незавершенная совсем работа, без азарта начала а потому и без цвета, так, нечто. Он быстро подошел к мольберту, накинул на него простыню. — Не гляжу, не гляжу, — успокоил его Рудаков. Я чужие письма не читаю, я вот куда гляжу. Уж прости меня, валя но тут я не в силах себя одернуть.